Глава восьмая. Мы выспались прекрасно и, проснувшись на следующий день с рассветом, стали собираться в путь. На этот раз Холмс с особенным вниманием нагружал свой и мои ранцы. Приставу дали котомку Федора, нагруженную самим Холмсом. Федор заботился о себе сам. Приставу он дал одну берданку, мне другую, а сам вооружился винчестером, заткнув на всякий случай себе за пояс пару больших финских ножей. Когда все было готово, мы поели и тронулись в путь. В наших нарядах приискателей с винтовками за плечами мы походили на настоящих сибирских охотников. Сначала мы шли на запад по вьючной тропе, извивавшейся по гористому берегу Амура. Пройдя верст двадцать, мы свернули вправо и пошли тайгой. Великая сибирская тайга, необъятная и суровая, приняла нас под свою угрюмую сень. Так продвинулись мы еще в верст восемь, когда Федор вдруг остановился. «Так посмотреть?» спросил он Холмса. «Что?» удивленно спросил тот. «Первый грех. Хочешь?» «Да», — ответил Холмс. «Ну так пойдем, коротко сказал Федор и, обратясь к нам, добавил. «А вы здесь, а побудьте». Они ушли, а мы с приставом остались на месте. Мы провели довольно скучное время, тем более, что оно казалось нам бесконечно длинным. Но вот, наконец, часов через пять они вернулись. «Ну что, как?» – набросились мы с расспросами на Холмса. «Ничего», – ответил он. «Я видел двух братьев. Их черты лица настолько характерны, что теперь я без труда узнаю всех семерых в любой толпе. Тем более, что Федор говорил, что все они очень похожи друг на друга». «О, да», – ответил пристав. «Мне удалось узнать очень важную вещь», – продолжал между тем Холмс. «Ну-ну», но -ну", заторопили мы. Когда мы подошли к опушке тайги против первого греха, мы засели в кустах почти у самого станционного дома. У столба стоял привязанный оседланный конь, уже взмыленный, и из этого я заключил, что либо у хозяина есть гость, либо он сам откуда-нибудь приехал. Притаившись в кустах, мы стали ждать. Наконец, двери отворились, и из них вышли два рослых молодца. Они были удивительно похожи друг на друга. Один из них сел на лошадь, и, кивнув головой другому, сказал «Значит, к Сергею», и уехал. Федор говорил, что Сергей – один из семи братьев, он живет на четвертом стане отсюда, значит, на центральном. Из этого можно вывести заключение, что четвертый стан представляет из себя центральный сборный пункт. И, обратясь к приставу, Шерлок Холмс с улыбкой произнес «Как видите, если идти по нити сначала, то нетрудно добраться и до клубка». «Не совсем так», – ответил тот. Для того, чтобы покончить с ними, надо застать их на месте преступления. «И это будет», — с уверенностью произнес Холмс. «Надо только быть настойчивым, а не налетать на минутку для того, чтобы посмотреть и ничего не увидеть». «Посмотрим на вас», — ответил пристав, и в голосе его послышалась ирония, вызванная неприятным для него намеком. «Итак, Ватсон, сегодня в поход», — заговорил Холмс. «Ты...» «Этак, вы меня совсем загоняете», — проговорил пристав. «Имейте в виду, что я и так уже сильно кашляю». «О, о, вы кашляете? Вот уж это совсем неподходящая болезнь», — с сожалением произнес Холмс. «В таком случае вам придется сегодня посидеть одному, иначе вы нас выдадите с головой». «Куда же вы собираетесь?» «На четвертый станок». «Тьфу на вас!» — разозлился Курабка. «Ведь это верст двадцать восемь отсюда». А то и все тридцать, да еще по горам. Вот поэтому-то нам и необходимо двинуться в путь. Немедленно, твердо сказал Холмс. Пристав только рукой махнул.